Нужно ли это заключить, что хотя львы и не очень топекутся о львицах, когда беременность и кормление львят мешают им охотиться, но всё-таки способны на жертвы сопробы. И действительно ли Эльса, голодная и раненная, сама нуждающаяся в тётушке, решила помочь кормящей матери. Об этом можно было только догадываться. Эльси становилось всё тяжелее двигаться. Она часто ложилась на стол в моём кабинете. Я не могла понять почему. Конечно, на столе было прохладнее, но ведь он куда жёстче кровати или, скажем, песка. Последние дни это девило между своим супругом и мной. Мы ещё на кону не нашего отъезд, да она елась до отвала козьей сырной и пошла чуть не в ночь живот по земле к леву, который ждал её уже несколько часов. Мы воспользовались её отсутствием, чтобы вернуться в осеола. Меня потряс вид пампы. Он страшный исхудал, кожа сморщилась, особенно вокруг глаз, на ногах выпирали суставы. Джон рассказал, что львёнок вдруг стал пить гораздо меньше молока, всего литр-два в день вместо десяти. Он тёрся дёснами обо всё, что попадало и она подумала, что у него болят зубы. Один раз Пампа выпил всю воду из своего купального корыта и хотел повторить этот номер на другой день, но Джоан убрала корыта, потому что у слоненка началось расстройство желудка. Тогда он решил напиться из грязной лужи и после этого совсем расхворался. Джоан пригласил ветеринара. Тот посоветовал давать Пампе только глюкозу и чистую воду, прописал сульфагуанидин. Он ту fiel bien каждый день. Несмотря на все наши усилия, спасти его слоненка всё-таки умер. Умер очень тихо, приклонив к мне голову. Он прожил у нас ровно месяц. Я расстроилась. Уж очень мне был этот малыш. Вскрытие показало воспаление лёгких, да и кишечник был поражён. Мы просто не смогли бы спасти слоненка. Была В самое жаркое время года. В такую сильную засуху местные жители обычно обходят район, который мы облюбовали для Эльсы, так как там вводится разновидность мухи ЦЦ, очень опасная для скота. Теперь они стали добиваться разрешения пригнать свои стада в заповедник, и пока шли переговоры, участили в случае браконьерства и патра. В десятых числах ноября мы снова отправились к Эльсе. По дороге километров 15 от лагеря мы приметили на деревьях множество грифов. Естественно, нам захотелось проверить, в чем дело, и мы обнаружили убитого слоненка чуть постарше Пампа. Он погиб израненной копьями, но и подозревали Борона. По их обычаю, парни, чтобы завоевать расположение девушек, должны смочить копье кровью. Иначе говоря, доказать свою доблесть, убив опасного зверя. К сожалению, для этой цели годится даже кровь новорождённого бессощидного детёныша. В ближнем логове имшеном-то тарас множеств видов козы и овец, а в нашем лагере было истоптан всё земля. Я с ужасом подумала о том, что может случиться с семьёй, если она убьёт хоть одну из коз, которая вторглась в её угодья. Ещё в большинстве его жизнь, когда нашли в озере реки крокодила, заколтова совсем недавно копьями охотников. Жорж послал объездчиков ловить браконьеров, а сам отправился вместе со мной искать Эльсу. Несколько часов бродили мы по бушу, звали её, стегали воздух, никакого ответа. Стемнело. Где-то около гниды, которую мы называли Большими камнями, подал голос лев, но Эльсы не было слышно. Ракета у нас не оставалась и мы могли пустить в ход только одно средство — сирена. Кстати, мы раньше не раз вызывали таким способом Эльсу к лагерю. На наш сигнал отозвался Лев. По сигналу Леснова опять его голос. Необычная перекличка продолжалась до тех пор, пока вдруг не появилась Эльса. На радостях она сбила нас с ног. По ее мокрой шкуре мы поняли, что она была за рекой, а вовсе не там, где рычал Лев. Выглядела Эльса... Здоровый и сытый. На рассвете она ушла, но во второй половине дня, когда мы собрались на прогулку, явилась снова. Мы поднялись на большие скалы и посидели там любое закатом. Огненный шар солнца скрылся за синими холмами. Эльза совсем слеглась, переживая то не камнями, но когда ничего темнеть и зашла луна, я всё это чётливо вырисовывался на фоне неба. Мы сидели словно на огромном корабле, который бросил якорь среди пурпурно-серого моря буша с разбросанными кое-где гранитными островками.